Денис Старый. Спиранский. Начало пути» читает Михаил Обухов. От автора. Эпоха конца XVIII-начала XIX века не менее важна для истории России, чем иные периоды. Если углубиться в события этого времени, роль и величину людей, их характеров, поступков, то эпоха становится на один уровень с самыми судьбоносными годами не только российской, но и мировой истории – Можно немало говорить о внешней политике и ее влиянии на развитие истории. Но все разговоры будут сводиться к тому, что в это время происходили тектонические сдвиги, повлиявшие на ход человеческого развития. Причем это развитие было во многих сферах, а не только в военной. Торт Наполеон или тушенка, научные исследования и углубление промышленного переворота, усиление колониальной экспансии – это далеко не все, что случилось в исследуемое и описанное время. Такие имена, как Наполеон, Александр, талейран Суворов, Кутузов, вошли в историю и знакомы любому маломальски образованному человеку. А были еще и Луи Пастер, Авогадро, и много людей, заложивших основы для будущего развития. В начале XIX века в Англии, Бельгии и других странах лавинообразно растут тенденции к развитию промышленности, научным открытиям, к подготовке фундаментальной науки, к практическому внедрению новых технологий, окончательной победе промышленной революции. И это ведет к появлению, с оглядкой на опыт Великой Французской революции, новых политических систем. На фоне глобальных личностей, чьими именами называют торты и коньяки, в тени трудятся не менее значимые люди, без которых условные Наполеоны никогда бы не появились на свет. Это исполнители или те люди, которых можно было бы называть серыми кардиналами. Их словами могут говорить великие, заучивая подготовленные речи. Их мнения могут выдавать за собственные. Я считаю, что таким человеком был Михаил Михайлович Спиранский, великий бюрократ и гениальный чиновник. Спиранскому повезло войти в историю как одному из подвижников Александра Первого, создателю конституционных проектов России и не только. Его судьба была сложной и одинокой. Он летал в облаках, но был заклеван воронами, упал на землю, а после решил уже не взлетать. Но что важно, он взлетал сам, только примал это лики помощи иных людей. Сын рядового священника стал вровень, часто и выше, чем самые властные люди его времени. Это он был один из самых образованных людей мира с глубокими основательными знаниями. Это он обладал феноменальной работоспособностью, был исключительно пунктуальным и исполнительным. А еще, в это сложно поверить, но вроде бы как не брал взяток, а жил на свое жалование. Я захотел посмотреть на эту эпоху глазами именно Спиранского, Увидеть Россию через призму восприятия сына священника, ставшего одним из самых видных чиновников в истории России. Прекрасно понимая, насколько эпоха сложна, изобилует именами, событиями, тенденциями, я все равно решился. Но Спиранский в книге не может быть тем, кем был в реальной жизни. Разве может попаданец спокойно взирать на то, что происходит вокруг? Как к власти приходит Павел Петрович, как его убивают, как корпус римского Корсакова терпит поражение, А Суворов оказывается в окружении французов. Или позор аустролица и вторжение Наполеона в Россию. И нет, попаданец не захочет, чтобы Москва сгорела. Правда, а что он может? А вот это, надеюсь, вы узнаете в книгах моего нового цикла «Спиранский». Приятного чтения!